Глава двадцать четвертая Мне больно открывать глаза. Яркий свет усиливает пульсацию у меня в черепе. Я провожу рукой по затылку. Отек вокруг огромной шишки спадает. Ощущение такое, будто мне под кожу зашили небольшой мячик для гольфа. А Николь на удивление сильное для такой миниатюрной женщины. Когда она бьет по голове, то выкладывается по полной. Я тихонько изучаю знакомые виды и запахи, мелькающие перед глазами. Я поглубже усаживаюсь в кресло, осознавая, что я в кабинете доктора Хэммонда. Я начала ненавидеть эту комнату. Не только за ужасный декор, но и за не менее ужасные вопросы, которые он мне постоянно задает. Спрашивая каждый раз одно и то же, он будто надеется услышать другой ответ лучше предыдущего. Но мой ответ всегда неизменен. Я не сумасшедшая. Это не коль сумасшедшая. Разумеется, это в тех редких случаях, когда я решаю заговорить. По большей же части я просто молча сижу и смотрю в окно. «Вы еще со мной?» – спрашивает доктор Хэммонд, начиная уставать от моего молчания. Ответом ему служит не что иное, как мой глубокий вздох. «Вы нас не на шутку напугали, сбежав вот так», – говорит он. «О чем вы только думали?» «Я думала о том, что хочу увидеть своих детей». «Я знаю. Я не сделала ничего плохого. Так почему меня заставляют находиться здесь, словно я заключенная?» «Если я и сошла с ума, то только потому, что оказалась заперта здесь. Это несправедливо». «Согласен». «Согласны?» – бормочу я. «Да, согласен. Вы правы. Это несправедливо. И я не меньше вашего хочу, чтобы вы вернулись домой. Так что если вы просто позволите нам помочь...» Я хватаю состоящего передо мной журнального столика изысканную вазу с цветами и так сильно сжимаю ее в руке, что мне кажется, что она лопнет. Мне знакома эта его речь. Я знаю, что он скажет дальше. Он скормит мне изощренную ложь, а затем откинется в кресле в надежде, что я поверю его бреднем. Но я ему ни за что не поверю. Ваза в моей руке лопается от давления, оставляя порез на мягкой плоти моей ладони. Я роняю острые осколки фарфора на пол и наблюдаю за тем, как по пальцам катятся вниз крошечные капельки крови. Доктор Хэммонд тут же встает и спешит мне на помощь. Я отдергиваю руку, выхватываю протянутый им платок и начинаю промокать руку в надежде остановить легкое кровотечение. Некоторое время он наблюдает за мной, а затем продолжает говорить. Кажется, он рад, что я отвлеклась. Так я не могу уделять все внимание тому, чтобы отгородиться от каждого произнесенного им слова, как я обычно делаю. «Лаура, вы слушаете?» – спрашивает он. «Угу», – издаю я стон, фокусируясь на своей руке. Последние несколько месяцев вы живете в выдуманном мире. Мы постепенно возвращаем вас к реальности. Я пожимаю плечами. Это явно новый подход. В следующий раз он начнет рассказывать мне, что мы обедали с феями, а потом танцевали голыми у костра. «Разумеется», – говорю я. «Передавайте привет фее динь, динь Я в восторге от ее новых фиолетовых крылышек. Может, мне тоже обзавестись такими, когда в следующий раз захочу полетать?» Уверена, что мой сарказм выводит его из себя. Я снова пожимаю плечами. «Вы не пытаетесь облегчить нам задачу, Лаура!» «А какого черта он ожидал?» «Это вы не хотите облегчать себе задачу, речу я! Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое! Черт возьми, разве я многого прошу?» «Вы очень упрямы, не так ли?» Я снова пожимаю плечами и на этот раз корчу рожу. «Но вы правда должны принять то, что я вам говорю!» «Вам нужно двигаться дальше. Это должно прекратиться». «Я согласна. Впервые я в самом деле согласна с этим человеком. Это должно прекратиться». «Вы понимаете?» – спрашивает доктор Хеммонд. Мои внутренности превращаются в желе. Что-то в его словах заставляет шестеренки в моем мозгу работать быстрее, чем следовало бы. Я не хочу ему верить, но шестеренки постепенно складывают воедино то, что он говорит. И я уже могу разглядеть вполне осмысленную цепочку. Я принимаю лекарство как хорошая девочка. Я отключаюсь. И ни черта не помню. Затем все повторяется заново. Желудок сводит, и меня рвет на его тускло-серый ковер. Странно, но он выглядит удовлетворенным. На вас слишком много всего навалилось. Я все понимаю. Вкус рвоты обжигает и мне рот. «Можно попить, пожалуйста?» Он выходит из кабинета, оставляя дверь нараспашку и идет через весь коридор к кулеру с водой. Я начинаю сканировать кабинет в поисках слабых мест. Любого самого крошечного намека на то, что это всего лишь хитроумное надувательство. Рецепт, коробка с лекарствами, фальшивая история болезни. Что-нибудь, хоть что-то. О боже, Николь просто гений. Не буду отрицать. И теперь все это обретает смысл. Убить меня было бы слишком очевидно. Это бы ни за что не сошло ей с рук. Вместо этого она пытается убедить всех вокруг, что я сошла с ума. Либо она выполняет свою работу чертовски хорошо, и доктор Хэммонд верит ей. Либо он часть ее плана. но ну как вы не понимаете, доктор Хэммонд? Она меня ненавидит», – произношу я, как только он возвращается. Он протягивает мне стакан прохладной воды, но я к ней не притрагиваюсь. Я не могу так рисковать». Доктор разочарованно качает головой. «Я надеялся, что сегодня мы наконец достигнем прогресса. Но, может быть, еще слишком рано?» – вздыхает он. «Я хочу сдать кровь на анализ», – говорю я. «Так я смогу доказать свою правоту». «Кровь на анализ?» – эхом отзывается он. «Ага. От раздражения я раскрываю глаза шире. Кроме прочего, он покажет, какие препараты я употребляла, разве нет?» «Если вы мне не поможете, я попрошу помощи у врача». «Я предлагаю вам свою помощь, Лаура, но вы ее не принимаете», произносит доктор Хэммонд с искренним сожалением в голосе. «Прошу, просто возьмите у меня кровь на анализ, и вы сами все увидите. После этого вы все поймете», – обещаю я. Я начинаю закатывать рукав и протягиваю ему руку. Он ловит мою руку и нежно держит в своей. «Лаура». Мы уже взяли у вас все анализы, какие только можно. Просто вы забыли». «Прекратите так говорить!» – кричу я, отшатываясь от него. «Каждый раз, когда что-то идет не так, мне говорят, что я забыла. С моей памятью все в порядке. Я знаю, что вы все мне врете. Это все часть аферы». Я говорю так быстро, что слова слипаются вместе. Но мне приятно просто высказать свою теорию вслух. Я хватаюсь за манжету на его рубашке, но он не торопится высвободиться из моей хватки. «Давайте расставим все точки над «и», хорошо, Лаура?» Я киваю. Сомневаюсь, что он скажет что-то правдоподобное, но мне интересно послушать, какую хитроумную историю он наколдует на этот раз. «Я пытаюсь вам помочь. Мы все пытаемся. Если мы возьмем у вас анализ крови, он покажет только успокоительные, которые я лично вам прописал». Сердце подпрыгивает у меня в грудной клетке. Наконец-то я слышу что-то, во что действительно верю. Доктор Хэммонд признает, что он стал сообщником по собственной воле. Неужели я никому не могу доверять? Моё внимание привлекают легкий стук в дверь и скрип, когда она открывается. Я слышу голос Марка. Что он здесь делает? Пришёл присоединиться к охоте на ведьму? Я разглаживаю одежду и провожу рукой по волосам. Я ужасно нервничаю, чуть не начинаю хихикать. Доктор Хэммонд встает и медленно поворачивается к Марку. Сосредоточенное выражение, не покидавшее его на протяжении всей нашей беседы, четко отпечатывается на лице. Улыбка, с которой Марк вошел в кабинет, тут же угасает. Мужчины обмениваются рукопожатием, а затем доктор Хэммонд покидает кабинет, оставляя дверь чуть приоткрытой. У меня белеют костяшки пальцев от того, как сильно я сжимаю подлокотники. Я опускаю глаза на пол и смотрю на осколки разбитой вазы, все еще рассыпанные на полу. Острые осколки фарфора рядом, если они мне понадобятся. «О боже, боже!» «Привет!» – тихо произносит Марк. Он тянется, чтобы взять меня за руку. «Как ты себя чувствуешь?» Мне хочется ударить его по руке. Интересно, как часто он проводил своими широкими ладонями по телу Николь? Я содрогаюсь при мысли об этом». Но я не хочу его злить, поэтому принимаю этот жест и беру его за руку. Я дергаюсь и дрожу, когда его пальцы проскальзывают между моими. Его ладонь горячая и липкая. Он не хочет здесь находиться. Это написано на его лице. «Я скучаю по тебе», – шепчет он. Обильные соленые слезы катятся по моему лицу. Марк проводит пальцем под носом и шмыгает. Я тоже по нему скучаю. Мне до боли хочется прижиматься к нему чувствовать его присутствие в постели рядом со мной. Но еще больше мне хочется перестать плакать, пока не усну, оплакивая жизнь, которая была у нас не так давно. Ничто уже не будет, как прежде. Я так отчаянно хочу достучаться до него, но не знаю как. Марк всегда был таким сильным. Умная голова на сильных плечах. Но прямо сейчас от мужчины, которого я полюбила, осталась лишь пустая оболочка. Раньше Марк был для меня как открытая книга. Но мужчина, стоящий передо мной сейчас, лишь незнакомец, прячущийся под знакомой внешностью. «Я хочу домой!» – шепчу я. «Прошу, давай просто поедем домой!» Марк качает головой. Я закрываю глаза, стараясь смириться с болью от его отказа. Я медленно открываю их снова и обнаруживаю, что сижу в вагоне с грохотом, мчащимся по темным рельсам Нью-Йоркского метро.